Они не подвластны витрилам совести христианского света. Джонс не скрывал, что хочет меня использовать. Пришлось хитрить, чтоб улизнуть от его замысла. В. А сейчас пытаешься улизнуть от меня. О, я говорю правду, кою ты не приемлешь. Надо лгать, и тогда тебе поверят».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 — Ты не вправе. — В. Что ж, могу отправить в городскую тюрьму, ежели тебе угодный горбушка с водой и вшивый тюфяк. Еще поговори, схлопочешь. — О. — Извести мужа и отца. Я знаю, они ждут. — В. Поумерь наглость-то. шла прочь. — И благодари Бога за мое милосердие. Коего ты не заслуживаешь. Десятью минутами позже к обществу мистера Аскью Добавляются трое мужчин. В комнату они не проходят, но сгрудились в дверях, будто опасаясь подцепить заразу. Видимо, Стряпчий передумал касательно наглой просьбы подследственной и допустил к себе протестную депутацию. Когда в сопровождении надзирателя Ребекка покинула комнату, Аскью подошел к окну. Солнце уже село. Сумерки потихоньку окутывали обезлюдевшую площадь, впрочем, не вполне обезлюдевшую. Три мужские фигуры на углу, мрачные и неумолимые, точно Эринии, теперь маячили в окружении маленькой толпы из десяти человек, шесть из которых были женщины, три старухи и три девушки, все одетые на манер Ребекки, такая униформа а также тринадцать пар глаз, неотрывно глядевших на окно, в котором появился Аскью, свидетельствовали о неслучайности сборища. Стряпчиво заметили, и тринадцать пар ладоней в разброс, но проворно, сложились у груди. Однако молитва не прозвучала как не последовало ни выкриков, ни угрожающих жестов, ибо то было выражением не просьбы, но требования, скрытым вызовом, что подтверждали насупленные лица. Несколько секунд стряпчий и столпы праведности играли в гляделки, но затем Аскью в прямом и переносном смысле отступил, ибо в комнату вернулся секретарь, молча показавший большой ключ от комнаты Ребекки. Чиновник прошел конторки и стал собирать исписанные неразборчивыми каракулями листы, готовясь к утомительной дошифровке. Вдруг Аскью отрывисто что-то буркнул. Секретарь явно удивился приказу, но промолчал и, поклонившись, вышел из комнаты. Средний в долгогривой троице портной Джеймс Уордли, самый низкорослый, но явный вожак, Он сет и, кажется, старше своих пятидесяти. Поношенное лицо — все в морщинах. Если б не очки в стальной оправе, Уордли выглядел бы тем, кто с плеча режет правду матку. Но оптическое приспособление, снабженное маленькими шорами, придает злобности его подслеповатому взгляду, которым из-за круглых стеклышек он сверлит стряпчиво. Никто из троих не снял, широкополую квакерскую шляпу, чем неосознанно выказал дерзкую, но вместе с тем смущенную осведомленность в том, насколько изолированы от обычного общества представители воинствующих политических и религиозных сект, вынуждены соседствовать с нормальными людьми. Костлявому мужу Ребекке определенно не по себе. Вопреки своим оптимистическим прогнозам, в нынешней роли он явно мандражирует и выглядит непотенциальным смутьяном, но унылым прохожим, случайно затесавшимся в эту компанию. В отличие от вожака, Джон Ли вперил взгляд под ноги сморчку-стряпчему. Похоже, он шибко жалеет, что его сюда занесло. Иное дело отец Ребекки. В противовес растерянному зятю на лице этого коренастого сверстника Уордли облаченного в темные сюртук и панталоны, написана твердая решимость не уступить ни пяди. Взгляд его прям и даже задирист, а брошенные вдоль тела руки, сжаты в кулаки, будто готовые к драке. У Ордли олицетворение сварливости и противоречия — Он свято верен своим убеждениям, в которых всего приятнее возможность поглумиться над аллогичностью противника, в частности, над тупым довольством, отъявленной несправедливостью мира, и сладостно излить желчь в посулах, уготованных ему адовых мук. В нем обитает дух Тома Пейна, а еще бесчетных сутяжников прошлого столетия — Секта французских пророков лишь отдушена для его несговорчивой, ершистой натуры. Томас Пейн, 1737-1809, англо-американский писатель, философ-публицист. В религиозных воззрениях Пейн был последователем английских деистов и хотел, по его словам, поколебать христианскую библейскую мифологию. В 1795 году он издал небольшой трактат, в котором резюмировал свои политические убеждения. В 1797 году основал то филантропический кружок, где излагал основы своей религии, очищенной от суеверий. Меланхоличный Джон Ли, всего-навсего невежественный мистик, нахватавшийся пророческой лексики, но убежденный, что его словоблудие суть божественное откровение, он сам себя дурачит и сам себе простодушно верит. Для нас он анахронизм, ибо как и многие из его сословия, начисто лишен ощущения собственного я, способного хоть в ничтожной степени влиять на окружающий мир тогда как последний остолоп из наших современников им обладает. Декартовское «когито эрго ему недоступно даже в нынешнем сокращенном варианте «я есть». «Когито эрго сум» — «мыслю, следовательно, существую» — латынь. Современное «я» и без размышлений знает, что существует, конечно, Тогдашняя интеллигенция имела четкое, хоть не вполне равное нынешнему понимание собственной самости. Однако наша привычка к постижению прошлого через его попов, аддисонов, стилов и джонсонов все переворачивает с ног на голову, и мы благополучно забываем, что художественный гений нетипичен в любую эпоху. Аддисон Джозеф 1672-1719, публицист, драматург, политик и поэт, стоявший у истоков английского просвещения. Помимо журнальных статей и политических стихов его перу, принадлежит популярная в XVIII веке трагедия Катон, 1713. Стиль. Сэр Ричард, 1672-1729, ирландский писатель, журналист, политик. Один из родоначальников просветительской литературы в Англии. Джонсон Сэмюэл, 1709-1784, английский критик, лексикограф и поэт эпохи просвещения. По оценке британики, в англоязычном мире его имя стало синонимом второй половины XVIII века.